Глава 10. Ворота Мордора Горлум прыгал с кочки на кочку, останавливался, поводил носом, петлял, выбегал куской каменной россыпи, падал на четвереньки и, забавно подкидывая зад, бежал дальше. Хоббиты еле воспевали за ним. Иногда они оступались, попадая ногой в зеленоватую жижу, и пенистая ряска лепилась до самого колена чешуйчатым чулком. Горлом опасливо обегал окружённые сухими камышами масляно поблескивающие чёрной водой окна, отплевывался, отфыркивался и бормотал под нос нечто похожее на тоскливую тягучую песню. «Стылая землица кусается из «Холодно, крепкие камни, ох, не по зубам мне, голодно, прячутся рыбки в реченьке жибкой от горлума». Сэмми не выдержал и прикрикнул на него. «Эй, Барматун, помолчи! «Мы сами еле на ногах держимся!» «Ты прав, Сэмми!» — откликнулся Фродо «Найти бы место по суше, да присесть перекусить!» Горлом сглотнул слюну «Умненький хоббик, славненький хоббик Добренький хоббит нас накормит Семя горл приведет хоббиков в «Сухое местечко!» Он повертел головой, поймал носом ветерок и, быстро перебирая всеми конечностями, разбрызгивая стылую жижу, по собачьей припустил к заросшему гниющей осокой островку. Неожиданно оказалось, что остров перерезает тонкой ниточкой прозрачный и чистый ручей. Вероятно, последняя жилка когда-то полноводной речки — Хоббиты повалились на мелкие серые камни, бывшие прежде дном реки, и Сэми вытащила из сумки несколько сухих сытников. А где свежая рыбка? Разочарованно протянул Горлум. Ешь, что дают. Рассердился Сэмми. Горлум опасливо взял в руки сытник, понюхал его и с отвращением отбросил. Фу, фу, фу. Еда эльфов: сухие листья, пыль из он и зола. Феркнуло на заскулил. Бедненький семиагорл, голодненький семиагорл, худенький семиагорл. Он умрет с голоду. Семиэфроды, не обращая внимания на хныканье горлума, с аппетитом уплетали лиренские хлебцы. которые показались им отменно вкусными. Запив сухие лепешки свежей водой из ручья, хоббиты приготовились немного поспать. «А с этим как быть?» — кивнул на горло Масэмми. Тот услышал и мелко закивал. «Пусть усталые хоббики поспят. Семья горл не станет им мешать». Он свернулся калачком в двух шагах от них, И тут же тоненько засвистел носом. Сэмми подождал несколько минут. Горлум не шевелился. Тогда хоббит подошел и толкнул его в бок. Тот пробормотал что-то во сне и пошлепал губами. Фродо уже спал, и Сэмми, не в силах бороться с дремотой, прилег между ним и горлумом, положив на всякий случай рядышком обнаженный меч. Проснулся он от зыбкого холода, пронизывающего до костей. Небо потемнело, дул порывистый ветер, утробно булькало окружавшее их болото. Сэмми поднял голову и огляделся. Фродо мирно посапывал рядом. Горлума не было. «Сбежал!» — ахнул Сэм. «Бросил нас посреди гиблой топи!» Открыл глаза, приподнялся на локтях «Не голоси!» — строго сказал он «Никуда горлом не денется! Вернется! Прелесть его привязывает покрепче веревки!» И Фродо потрогал спрятанное под плащом кольцо И верно Вскоре из-за кочки показалась круглая голова с оттопыренными ушами Горлом зажал в цепких пальцах Перепачканных черным мылом трепещущую рыбку И вдруг впился в нее зубами. Раздалось громкое чавканье, хруст. И вскоре от рыбки остался лишь колючий верх хвоста. Горлом облизал губы, Стряхнул с волос налипшие волокна тины. Семя горл не обманул хобиков. Довольным голосом проворковал он. Хобики могут верить никому, семя горлу. Сэмми сомнением покачал головой, но промолчал. Продоб бодро вскочил на ноги. «Пора! Совсем стемнело!» О, «Опять тащиться через болото!» Недовольно проворчал Сэмми. «Семелые хобики могут добраться до черных гор и по-другому!» Быстро заморгал горлом. «И?» Есть и большая каменная дорога!» Он махнул тонкой жилистой рукой на север. «Семиагорл ходил по ней давно-давно. Он увидел Семиагорла. Он все время смотрит на ту дорогу». Горлом болезненно вздрогнул и огляделся. «Нет, Семиагорл поведет вас через болото». Да бога, дорогая, трудная дорога, но он не увидит. Густой туман, хороший туман, скроет хобиков. В сумерках, затянутое ряской болото, обманчиво казалось приветливым зеленым лугом. Но горлум был осторожен. Он двигался мелкими шажками, каждый раз прощупывая руками зыбко и месиво, пробуя ногой выступавшие из трясины мшистые горбатые кочки. Фродо и Сэмми гуськом пробирались за ним, ступая след в след. Они шли почти вслепую, полагаясь на острый нюх и чуткое ухо горлума. Вскоре и совсем стемнело. Беззвездное черное небо слилось с уходящими за горизонт болотами. Вдруг впереди, справа и слева от них, Замелькали огоньки. Они плясали в воздухе, словно язычки пламени, оторвавшиеся от свечек. Постепенно огоньки собрались, и длинными колышащимися середами потянулись вдоль болота. Они уже обступали путников со всех сторон. «Что это? Или мне мерещится? потряс головой Сэмми. «Мертвые топи!» — прошептал горлом. «Могильные огоньки!» Заманивают Он обернулся к замершему Фрода. Нельзя останавливаться, господин Фродо стоял как зачарованный И не мог оторвать взгляда от пляшущих огненных язычков Руки хоббита бессильно опустились Глаза помертвели Хозяин, хозяин, опомнитесь Затряс его Сэмми Он рванул Фрода за руку Сам не удержался и плюхнулся ничком в зловонную лужу. Резко нехотя расплылась, и открылась черная бездонная глубина. Оттуда донеслось шипение, поднялись пузыри. Отраженно замерцали бледные огоньки, словно широко раскрытые глаза. — Могила! — отпрянул Сэмми. — Там мертвецы! Они смотрят! Фродо провел ладонью по лицу. — Да, они... «Зовут!» — вяло проговорил он, будто стряхивая себя дремотное оцепенение. «Там орки, эльфы, люди — все вперемешку». «Смегорл знает. Здесь была великая битва, много лет прошло». У чёрных ворот бились и насмерть громадные люди с мечами, и эльфы, северепые орки. Наползли болота и скрыли могилы. Нельзя смотреть, нельзя стоять. Надо идти поскорее, поскорее. горлу нетерпеливо дергал хоббитов, стараясь не глядеть на мерцающие вокруг звездчатые огоньки. Он бухнулся на четвереньки и пополз куда-то в сторону. Хоббиты старались не отставать от него. Они брили по колено в черные зловонной жиже, оскальзывались, сбирались на дрожащие кочки и, наконец, почувствовали под ногами твердую тропу, зыбкую и затягивающую трясину. Удалось миновать... но болоту, казалось, не было конца. Сэмми облегченно вздохнул, но горлом по-прежнему был насторожен и затравленно оглядывался по сторонам. Фродо хотел было успокоить его, как вдруг вдалеке возник протяжный, леденящий кровь, злобный вой, и тут же налетел ледяной ветер, всколыхнулась тяжелой волной густая вязкая грязь, Клочьями разлетелся туман. Между разорванных облаков проглянула луна. Хоббиты приободрились, но горлом испуганно закрыл голову руками и визжался. «Гадкое бледное око!» — взвизгнул он. «Оно следит за нами! Прячьтесь!» И словно в подтверждение его слов черная тень затмила небо. Она со свистом устремилась к застывшим среди болот, Крохотным фигуркам, раскинув хищные крылья, хоббиты упали ничком и распластались на холодной земле. С ужасающим воем пронеслась крылатая тварь совсем низко и исчезла у западного окоема. «Крылатый призрак!» — причитал горлом, вжимаясь в землю. «Он послал! Он!» «Мордр! Следит! Шмя, горл, Пропал! Горл! Горл!» Фродо и Сэмми не смели шелохнуться. Первым пришел в себя Сэмми. «Хозяин!» — затормошил он Фродо. «Нам надо поскорее убираться отсюда!» Рваные облака набежали на небо и закрыли луну. Ветер утих. Горлом поднял голову, повел ушами. Теперь он уже не убегал далеко вперед. и, опасливо поглядывая на небо, жался к Фрода, А тот брел, втянув голову в плечи и, еле переставляя ноги, будто каждый шаг давался ему с трудом, Сами с тревогой посматривал на хозяина, сагбенного, как бы под тяжестью непосильного груза. Фродо угрюмо молчал. По мере того, как они приближались к воротам Мордора, Спрятанное под плащом кольцо становилось все тяжелее, притягивало, пригнетало его к земле. Он чувствовал себя крохотным, беззащитным существом, затерянным в беспредельном пространстве, которое некто пять за пятью прощупывает, пронизывает мертвящим взором. Никуда не скрыться, не уйти, не спастись от этого неотступного, всевидящего глаза. Сами не догадывался о гнетущих Фродо мыслях, но старался приободрить и поддержать приунывшего хозяина, полагая, что тот просто-напросто утомился, выбился из сил. Между тем близился рассвет». Солнце еще скрывалось за горизонтом, но выслало вперед воинство своих лучей, и утренний свет уже отвоевал у ночи край неба. Хоббиты с изумлением увидели вдали вздымавшиеся черными утесами мрачные стены и башни Мордора. Зыбкие мертвые топи теперь превратились в торфяные поля Покрытый изрытой трещинами коркой высохшей грязи. Ни травинки, ни кустика, ни деревца. Пустыня тянулась до самого подножья зубчатой гряды. На вершину утесов было наброшено тяжелое рваное одеяло Пепельно-серых облаков. Сухой, напитанный зловонными испарениями воздух Раздирал горло. Каждый вдох давался с трудом, глаза путников слезились, идти уже было не в мочь, и они отыскали круглую яму со склизлыми краями и мысленистой лужей на дне. Кое-как, примостившись у осыпавшейся стенок и подобрав ноги, чтобы не угодить в подернутую синеватой пленкой жижу, они затихли. Фрода забылся тяжелым сном. Опустив голову на грудь, Семьи сморины, застоявшимся на дне ямы удушливым, спёртым воздухом, почти задремал, когда услышал неясное бормотание Гордума. Ему вот даже показалось, что тот разговаривает с кем-то неизвестным. Семь насторожился, но чуть приоткрыв глаза, он к своему удивлению обнаружил, что горлом говорит сам с собой на два голоса. Сами притворился спящим и прислушался С меня поклялся Пришептывал первый голос Правда мы обещали Сипло возражал другой, так похожий на утробный голос горлума Но обещали служить нашей прелести, а не глупым хоббиком. Она всегда была наша Ее украл воришка Бильбо Бэггинс. А, сейчас она у господина, и он наш повелитель. Смягорл не хочет нарушать клятву, он послушанный!» Шелестел первый голос. «Слушаться надо только наши прелести. Мы возьмем ее себе!» Сипел голос Горлума. «Он отберет ее у нас, он все видит, все знает, страшно!» «Да, он знает, что ненавистные хобики заставили нас нарушить его приказ. Он не простит, убьём хобиков и завладеем прелестью». «Тогда никто нам не страшен!» — хрипел второй голос. «Скорее, надо спешить, пока они спят!» «Нет, нельзя нарушать клятву!» — хныкал первый голос. Сэмми сквозь ресницы видел, как бледные руки горлому тянулись к шее Фрода, как извивались, словно пиявки, его скользкие пальцы. Так вот, что таилось в мерзкой душе Горлума, он ни на секунду не мог забыть о кольце, убить бы его сейчас же, придушить эту мерзкую тварь, прислуживающую черному властелину, но пока, пожалуй, стоит просто держать Горлума под присмотром. Хоббит шумно вздохнул и открыл глаза. — Хозяин, — пихнул он в бок Фродо. Проснитесь, вечереет. Горлом отпрянул и заюлил, ползая у ног Фродо. Добренькие хобики, спокойно спали. Верный Смиагор хорошо сторожил. Бормотал он. После долгого сна Фрода почувствовал себя гораздо лучше. Он бодро поднялся, отряхнулся и стал выбираться из ямы. Горлом крутился рядом, подобострастно заглядывая в лицо господину и всем своим видом стараясь показать полную покорность. Вроде улыбнулся ему и потрепал по плечу. — Молодец! — похвалил он. — Ты вывел нас из болот, и теперь мы почти у цели. Ты ведешь до врат Мордора и свободен. Иди, куда пожелаешь. Горлом испуганно заморгал, но возразить не осмелился. В полутьме... Они снова двинулись в путь. Черные скалы медленно, но неуклонно надвигались на них, почти уже заслоняя небо.